Глава 29 Дар Оракула редок и хрупок. Предсказание не получить по заказу. Оно всегда приходит само. Неизвестно, что может его вызвать. Картина художника, птичий крик, прикоснувшийся к лицу падающий лист или нечто иное. К счастью, приступы продолжаются недолго. К тому же, до какой-то степени их можно отстрочить. Исключительно благодаря чему Мальцев оставался на своем посту и вообще в боевых частях СБР, да и накатывала на него редко. Зато частота осуществления предсказаний отличалась неимоверной точностью, настолько хорошей, что иногда он мог предвидеть даже действия чужаков, которые считались в принципе нечитаемыми. Я сидел в штабной комнате, когда в нее завалился дракон и белоснежка. «У меня две новости», — начал Мальцев. «Первое. Китайцы прибывают завтра. Хунганы через три дня. Паладин считает, недели на подготовку им хватит. Поэтому операция начнется ровно через десять дней». «Думаю, он прав. Что еще?» «Еще?» – дракон замялся. «Это сложно выразить. Я видел сущность внизу, его мысли, точнее отголоски мыслей. Оно запомнило тебя. Оно тебя ждет». Последним, как и ожидалось, прибыли африканцы. Присланный из Дао отряд стоял вторым по численности после европейского и, вероятно, являлся слабейшим из всех. Дело заключалось не только в большой численности хунганов. Слабость защищающих их бойцов тоже оказала влияние. Религия Вуду больше других выиграла от последствий вторжения. Служители негритянских богов хунганы, равно как и их темная разновидность бог-коры, быстро освоились в изменившемся мире. Их псионы творчески отнеслись к полученным способностям, удачно соединив псионику и старинные ритуалы, что со временем позволило им создать сильнейшую в мире школу шаманизма. Вызывать духов они умели, как никто другой. Со временем колдуны стали влиятельнейшей силой континента. И хотя официально в Демократическом альянсе за освобождение правил Революционный совет командиров, все знали, ни один вождь не принимает решений без советов временного шамана. Командовал прибывший аравой Джеймс Нгомбе, папа Джим, один из шести ныне живущих прирожденных шаманов и обладатель пятого уровня. На той же ступени из говорящих с духами стояли еще двое. Мой друг-покойник и полусумасшедший ирландец Патрик О. Лири, объявивший себя потомком легендарного барда Талиесина и везде таскавший с собой арфу. Отстоявших рядом паладина и монаха повеяло тоской. «Ну и на что способен этот сброд?» Таггард пожал плечами и сам ответил на свой вопрос. «На живца, твари, ловить больше ничего!» Его пессимизм был оправдан. Исключая самого папу Джима, псионов пятого уровня среди африканцев не наблюдалось. Сопровождавшие хунганов бойцы в лучшем случае стояли на четвертом. Если же учесть, какой ужасной подготовкой они обладали, найти им иное применение сложно. Только охранники, не более. Они прекрасно справлялись с подавлением мятежей, боролись с многочисленными бандами, могли зачистить не особо глубокие гнезда, но для местных тварей на один зуб. Что касается самих хунганов, духи капризны. Это первое, что узнавал любой, начинавший изучать магию призыва. Самый первый урок, который стоил всех остальных. В любой момент дух мог бросить призвавшего и отправиться по своим делам, или просто наплевать на приказ и наброситься на хозяина. Все их прекрасные боевые качества напрочь сметались истеричностью и непредсказуемостью. Кроме того, после давнего поединка с Хунганом я связался с покойником, который тщательно исследовал полученные данные и вскоре предложил изящный и простой способ разрыва связи между заклинателем и духом. В результате, лишенные якоря в реальном мире призванные сущности в девяти случаях из десяти отправлялись домой, в ментал. Иными словами, в прямом столкновении духи мало чем могли помочь, в отличие, например, от шпионажа или удаленного поиска. Впрочем, в любом правиле есть исключения, и одним из таких был Папа Джим. Капризность иноплановых сущностей не совсем корректный термин. Правильнее сказать, что они не понимают, чего от них хотят смертные пользуются совершенно иной, отличной от нашей логикой, руководствуются иными ценностями. Люди, в свою очередь, не в состоянии понять причин поступков своих призванных союзников слуг. Почти все, кроме тех, кого называют прирожденными шаманами. Их уникальность заключается в способности не только говорить с духами, но и понимать их и доносить свою аргументацию на своем, доступном только им языке. Тоже неточный термин, скорее, это что-то вроде контролируемого слияния мыслей. Они могли четко объяснить, чего хотят люди, при каких обстоятельствах и какую цену согласно заплатить. В свое время именно покойник сумел объяснить адскому псу, что уничтожать тела людей не надо, иначе позднее не с кем будет играть, и уговорил его смирять свои силы. Я непрерожденный, хотя те не повинуются мне. Может быть, благодаря хорошим ментальным навыкам я способен с легкостью говорить с этими безжалостными и кровожадными осколками людей. Впрочем, в отношении теней недостаточно просто уметь объяснить свою точку зрения. Скорее, нужно заставить их принять ее. Силой заставить. Насколько мне известно, другие ментаты на такое не способны. Мне внезапно пришло в голову, что способность силой воли подчинять призраков открылась после таймырской операции. Почти тогда же, когда и умение читать мысли людей. Нет ли здесь связи с недавно обнаруженным подарком чужака в моей голове, хотя не сообщалось ни об одном случае подчинения обитателей Ментала тварями гнезд. Додумать мысль мне помешал подошедший Мио. Паладин продолжал рассматривать африканцев, не отвлекаясь на наш разговор. Похоже, рассчитывать на африканцев не стоит, разве что на первых десяти ярусах, да и то в качестве сопровождения». «Думаю, вы излишне оптимистичны, господин Мийо», — монах задумчиво покивал своим мыслям. «Тактика стай сведет на нет преимущества в численности». Провалы могут отправить крупные группы на другие уровни. Возможно, действительно имеет смысл организовать нечто вроде промежуточных лагерей на каждом ярусе и поставить на охрану хунганов. На все ярусы не хватит. Пусть через один, скажем, возле телепортов, на верхние ярусы. Аскет, это ведь твоя идея? Да, но я не учел, что стаи могут координировать свои действия. «Раньше они никогда так не делали», — высказался Мио. «И сейчас никто не видел, чтобы несколько стай действовали вместе». «Думаю, лучше предусмотреть такую ситуацию заранее». «А насколько это реально?» — монаху стало интересно. «Я слышал, ты нащупал связь с высшим звеном чужаков, но не рискнул проверять. У меня в отряде мало ментатов, я не хочу ими рисковать». «Не знаю, разум мощный, однако он слишком чужой». Мы соприкасались недолго, поэтому я не могу сказать, возможно ли в принципе понимание между нами. Это существо действует, руководствуясь слишком отличными от нас побуждениями. Духов и то понять проще. Просто вам, месье Аскет, надо было немножко подождать, посмотреть поглубже. Тогда сейчас мы лучше знали бы, что собой представляет наш враг. Возможно, позднее я так и сделаю». «Меня смущают несколько погибших при попытке сканирования ментатов. Свидетели видели, как что-то изнутри разрушало их ауру, хотя щиты оставались целыми». «И что же это может значить?» «Небрежность я отбрасываю. Маги были опытными. Скорее всего, они пошли на слишком долгий контакт и не заметили, как чужак захватил контроль над их сознанием или осмелились на прямое противостояние. Тогда им просто не хватило сил». «В любом случае, ментатов такой силы среди чужаков не может быть много, иначе мы узнали бы о них намного раньше. Кажется, они не поднимаются на поверхность, так что яруса до десятого вполне можно использовать обычную схему зачистки, без всяких там укрепленных лагерей». Паладин, наконец, оторвался от созерцания и обратился к нам. «Я пойду поговорю с папой Джимом, а вечером собираемся на совещание. Надо решить, какой участок гнезда достанется каждому». Подготовьте свои предложения. До начала совещания мне тоже хотелось переговорить с папой Джимом. Я раньше не встречался с этим Хунганом. Он вообще ни разу до сегодня не выбирался за пределы Черного континента. Папа пользовался репутацией сильного шамана и мудрого политика, но никто не отзывался о нем как о хорошем бойце. Вообще, этот человек предпочитал занятие магией и любому другому виду деятельности. Еще при входе в здание, в котором разместился штаб бойцов Дао, я ощутил чье-то внимание. Призванные хунганы Милао заметили мое присутствие и сообщили своим хозяевам, которые со всем почтением, показывая белоснежные улыбки, проводили гостя к патрону. На входе охрану несли два существа, на первый взгляд казавшиеся простыми людьми, немного молчаливыми и безучастными, но не более того. Тем не менее, что-то в них меня зацепило. Рефлекторно я проверил их ментальный фон. Духи, причем очень хорошо замаскированные. Необычные зомби, сотворить которых способен любой некромант. Достаточно в недавно умершее тело, а если тело принадлежит вашему врагу, можно и не в умершее, подселить особую породу духов тупых, но исполнительных. Духи получали возможность питаться энергией темных эмоций, источаемых окружающими людьми. Взамен их хозяин получал преданных рабов. Вот только процесс гниения тела не прекращался, всего лишь замедлялся. Те сущности, которые стояли на страже перед покоями папы Джима, принадлежали к совсем иной породе. Могущественные и, похоже, не связанные. Значит, какой-то более могучий дух приказал им пойти в услужение к нынешнему хозяину или отдал часть себя, поместил в смертный сосуд, чтобы иметь возможность защитить свое имущество, если Хунган преданно служил ему. Защита, установленная на комнате папы, прекрасно скрывала содержимое от глаз любого псиона. Пытаться пробить ее силой было бы невежливо, да и не факт, что удалось бы, поэтому я понятия не имел, что ожидает меня внутри». В первый момент мне показалось, что тело высокого худого негра обретено испускающее разноцветное сияние широкой лентой. Сила, исходившая от нее, могла бы сбить с ног. Не подготовься я к чему-то подобному. Секунды позже стало ясно. Вокруг тела старика обвился дух, видимый на материальном плане. Сильнейший из всех, с кем я когда-либо сталкивался. Его мощь просто огромна. Как Хунган прятал его до сих пор? А если призвал его здесь, то почему призыва никто не почувствовал? На физическом плане Луа выглядел как радужная змея длиной около двух метров, с удобством расположившей голову на плече папы Джима. От обычного присмыкающегося духа отличал длинный гребень, протянувшийся по всему телу, и непропорционально большие, постоянно изменяющие свой цвет глаза, на ментальном же уровне. Представьте себе, что вы смотрите на медленно надвигающийся на вас тяжелый крейсер. Я не пытаюсь описывать истинный облик духа. Достаточно сказать, что справиться с ним вряд ли смог бы даже паладин». Хунган усмехнулся, довольный произведенным эффектом. Его короткая бородка задорно топорщилась. «Мой господин гранбва бва прислал своего сына, как и было обещано. Скажи, твой друг, называемый покойником, когда-нибудь призывал такую силу?» «Думаю, нет. Его интересы лежат в другой области». Я не лгал. Покойник действительно увлекался некромантией и на остальные области шаманизма внимания обращал мало. «Хм, «Конечно нет. Нет никого, кто может говорить с богами так же легко, как я. Жаль, ты не слышишь их голоса. Им есть что поведать тебе». Сообщение меня не заинтересовало, о религии я совершенно не задумывался. «Считай, что после смерти все выясню из первых уст». «Считай же Богом Духа, пусть и необыкновенно сильного, мне воспитания не позволяло!» «Ты можешь призвать еще Духа в такой же силы, или он единственный?» «Я не призывал его!» — помощился старик. «Его отец приказал помочь мне! Гран-Бва не любит чужаков! Они убивают его детей, нарушают установленный в нашем мире закон! Поэтому он помогает мне!» «Хотя это сложно, постоянно удерживать в реальности столь могущественного Лоа, но я сильнейший Хунган. Я справился». «Жаль, значит, сильной помощи ждать не приходится». Я переключился на другие вопросы. «Один мой друг просил выяснить, почему сюда приехал ты, а не кто-то другой. Твое влияние могло бы удержать Дау от распада. Теперь процесс неизбежен». «Что, он так и спросил?» – изумился Хунган. «Нет, но смысл я передал точно». «Призрак сдурел, если доверил тебе вести переговоры», — вздохнул Пападжим. По «Передай ему, что удержать мою страну от расползания на куски не в человеческих силах. Распад был предопределен еще лет пять назад. Сейчас он начнется без меня, и к тому времени, как я с учениками вернусь обратно, мои враги передерутся». Мои позиции даже упрочатся. Тебя не волнует судьба твоей страны? Меня волнует судьба моего племени. С ним все будет хорошо, я уверен. Все нормальные люди давно готовы к тому, что Дао расколется. Пусть призрак не ломает себе голову. Кроме того, Дамбалла Ведо сказал, что от моего присутствия здесь зависит куда большее. Понять его оказалось сложно. Тут он помощился. «Но теперь я не могу ослушаться его воле. Приказ давит на меня». «На, это тебе!» Хунган протянул мне какой-то дурно пахнущий комок с торчащими из него перьями. Судя по запаху, птичий помет. «Нет, это смола!» — пояснил старик. «Все спрашивают. Не читал я твоих мыслей. Я вижу на тебе знак Самеди». «Когда-то он отказался рыть тебе могилу, но сейчас может передумать. Возьми, пригодится». «Спасибо». Амулет я положил в герметичный пластик. «Вечером попробуй отмыть или духами опрыскаю». Папа Джим наблюдал за моими действиями с усмешкой. «Почему из сильнейших ваших шаманов прибыл только ты?» «Потому что большинство из них служит Петру, а не Рада или Гуэдо. «Говоря вашими терминами, они предпочитают тьму. Конечно, это упрощенно, ло они бывают добрыми или злыми. Сейчас всех интересует только свое выживание. Пока я здесь, я никому не мешаю. Никто не захочет со мной связываться. Иное дело оставшееся. Им придется побеспокоиться о своей шкуре. Ты уверен, что выживешь?» «Мой гениальный интеллект достаточно высоко оценивает шансы на возвращение», с серьезным лицом заверил меня негр. Впрочем, аура у него пошла веселыми яркими волнами. «Я серьезно говорю, здесь безопаснее». Обсуждение предстоящей операции – это в некотором роде торг, Какой участок выделит под зачистку – легкий или сложный, с переходами или без, будут на нем порталы или нет? Самым легким считались боковые участки гнезда, где меньше вероятность нападений из боковых коридоров. В этой операции приходилось учитывать и частоту провалов. Сколько случаев спонтанного перехода на другие этажи происходит в каждом конкретном туннеле. Каждый командир хотел, чтобы его бойцам досталось что-то полегче. Страсти накалялись. «Блин, да вы сдурели!» Злобный не стеснялся в выражениях. «Вы даете нам участок такой же сложности, что и своему вдвое большему отряду, и требуете зачистить его за то же время!» «Вы Паладин устал от криков, и сейчас сам был готов кого-нибудь растерзать. «У вас намного меньше провалов. Да откуда вам знать, что меньше? Точной карты нет?» «Должен согласиться с уважаемым злобным», — вмешался монах. «Карты действительно нет» а показанные мне приборы работают не слишком качественно. Провал, конечно, можно заметить через ментал, но лично у меня ментатов мало. Думаю, в данном случае полезно использовать духов, если папа выделит достаточно квалифицированных хунганов». Папа поежился. «Одно дело, когда твои бойцы сидят в укрепленном лагере, и совсем другое, если приходится идти в бой против заведомо сильнейшего противника». Высказаться ему помешал Бертран Деги, заместитель МИО. Бессмысленная трата ресурсов. Фунганы слишком уязвимы. Их охраны никуда не годится. Простите, папа Джим, но это так. На мой взгляд, стоит увеличить отряд до семи-восьми человек. Тогда и ментатов хватит. Речь сейчас не о ментатах. У меня их приехало достаточно. В каждой группе свой. Я просто знал, что даже мы не всегда можем заметить провал. «Речь о том, что в указанные сроки мой отряд не сможет зачистить такую территорию. Либо уменьшите ее размер, либо дайте больше времени». «У вас сорок бойцов пятого уровня. Этого хватит, чтобы за сутки зачистить любое гнездо, кроме этого!» Кажется, Мие вышла из себя. «Какого черта вы осторожничаете?» «Не люблю потерь». «Мы сейчас не зачищаем ярусы! Нам надо перебить как можно больше тварей за как можно короткий период!» «Согласен. Как только будет составлена карта или найден способ блокировать провалы, хотя бы точно их определять. К тому же я хотел бы иметь укрепленные лагеря вблизи камеры». «Да такими темпами вы и близко к камере не подойдете!» «Эмоции, эмоции, меня они не трогали». «Или вы хотите, чтобы мы выполнили всю работу?» — продолжал Мио. «Отсюда ваша осторожность!» «Слушай ты!» — вскочил с места злобный, но продолжить ему помешал громкий рык паладина. «Заткнитесь все!» Под его взглядом спор затих. «Сложно орать на двухметрового гиганта с развивающимися волосами и телослужением рестлера, глядящего на тебя полными ярости глазами. Даже злобный не осмелился на что-то большее, чем тихое ворчание». Убедившись, что бунт подавлен, Паладин обернулся ко мне. «Сколько времени тебе надо?» «Не меньше двенадцати часов на Ярусы до девятого включительно. Около суток на десятый-двенадцатый. Сколько дальше, не знаю». «Слишком много. Так у нас уйдет месяц на штурм. Ярусы придется защищать не один раз. Уменьше срок вдвое». «Месяц уйдет в любом случае». Учитывая провалы. Мне придется доставать из них своих бойцов, а это тоже трата времени. Или ты собираешься убивать королеву в одиночку?» «Думаю, я поддержу Аскета», — вмешался монах. «Мы не в том положении, чтобы торопиться. Насколько я понимаю, признаков образования нового яруса нет. Значит, можно не спешить. Все равно нечто внутри уже вылупилось». В конечном итоге нам удалось убедить паладина принять наши сроки. Конечно, у него имелись веские основания для спешки. Только я сомневался, что нам известны все сюрпризы обновленного гнезда. Мне хотелось избежать потерь, что сделать можно было только одним способом. Получить все возможные знания о противнике. Значит, торопиться нельзя.